История номер 8. Первый бизнес, первая студия красоты. Автор Джулия Адамия. Предприниматель, блогер, инвестор, ментор. Несколько лет назад я решила заняться бизнесом и открыла свою первую студию красоты. Без опыта, знаний, какой-либо поддержки. И, конечно, набила немало шишек, Но на тот момент неминуемые ошибки не пугали, и я представляла, как мой салон станет одним из лучших в городе. Хотела создать команду мечты и дарить радость девушкам, которые станут нашими постоянными клиентами. Помню, мне говорили, что управление женским коллективом – дело непростое. Но я все же думала, что именно у нас все будет хорошо. Арендовала помещение – наняла персонал, и бизнес запустился. Я очень много времени и сил вкладывала в его развитие, но однажды поняла, я постоянно занята операционной работой, слишком много времени уходит на управление внутри организации, а на внешнее развитие сил уже не хватает. Решение нанять управляющую по рекомендации от друзей предпринимателей пришло не сразу но пришло. Я предоставила девушке жилье недалеко от места работы, достойный оклад и всю свою помощь. Она вступила в должность, а я надеялась, что теперь смогу заняться развитием бренда и расширением салона. Прошло три месяца, но несмотря на то, что теперь у меня был менеджер по управлению персоналом, я по-прежнему большую часть времени проводила в студии, постоянно решала внутренние проблемы, да еще и заметила, что при моем появлении коллектив почему-то стал замолкать. А это очень плохой звоночек. Расходы все так же превышали доходы. Я уходила в минус, безумно уставала и не могла понять, почему так происходит. Правда обнаружилась благодаря одному из моих мастеров по депиляции, которая рассказала, что новая управляющая на самом деле практически не появляется на работе, не помогает персоналу решать конфликты с клиентами. Любые проблемы заглаживала за счет зарплат мастеров, а некоторые ее подруги-клиенты и вовсе почти не платили за услуги. За эти пару месяцев часть мастеров, несмотря на полную занятость, Остались и вовсе без зарплаты, и все эти решения управляющая обосновывала распоряжениями в кавычках «плохого» и «злого» руководителя, то есть меня. Но и, и это не все. Вишенка на торте стала ее заверением в том, что я настолько не доверяю своему персоналу, что втайне по всему салону установила подслушивающие устройства и скрытые камеры. Неудивительно, что девушки стали меня в буквальном смысле ненавидеть. Как итог, в канун Нового года, в самый пик работы, я осталась без доверия своего коллектива, который набирала и обучала с такой любовью, без управляющей, которую уволила одним днем, без настроения и с большими финансовыми потерями. Я не снимаю с себя ответственности за происходящее. Из-за недостатка опыта и излишней доверчивости я тогда и допустила всю эту ситуацию. Она стала отличной школой жизни, но заниматься этой историей больше не было желания. Салон в итоге решила продать, чтобы вернуть хотя бы часть вложений. Правда, были и плюсы. Тогда я обнаружила в себе креативность и талант маркетолога, создала красивую картинку, бренд, история, упаковка, добавила еженедельные вечеринки для постоянных клиентов прямо в студии с включенными в них фотосессиями и другими классными разными плюшками. Приложила все усилия, чтобы название студии стало известно в широких кругах. Мы участвовали в возможных мероприятиях и бьюти-тусовках, участвовали в разных пиар-акциях. В итоге бренд стал известным, и я легко нашла покупателя на свою студию. Салон я продала с убытком в 350 тысяч рублей, но считаю, что это небольшая финансовая плата за полученный бизнес-опыт. Куда дороже стоили мои нервы, время и моральные переживания. Впрочем... Вся эта ситуация позволила быстро научиться предпринимательству и больше не совершать подобных ошибок. А в будущем все эти знания помогли заработать намного больше и еще не раз создавать проекты с нуля.